Глава 14. На правом берегу Койсу Отряд вернулся в кородах и снова разместился на этапном дворе. Пока доехали до ула, лык уже разморила. Кое-как он слез своего обозинца, дошел до постели и лег. Надо все ж показать его табибу, лякорю, сказал Герей барону. Пусть сперва просто отлежится. — А вечером покажем, — решил попоконник. Сию минуту для него лучше всего покой. Абадзех, согласно кивнул, вышел и вернулся через четверть часа с кувшином. В кувшине оказался каймак, сливки из топленого молока, излюбленный горский деликатес. Алексей отпил изрядно этого вкусного и питательного варева и задремал. Сквозь сон он слышал, как Тауби посылал казака в гуниб за исправником. К вечеру, отлежавшись... Лыков с аппетитом навернул тужурки, так почему-то кавказские военные называют мясные битки, с челыком, рисом. Потом вышел к воротам, уселся там на скамье и долго любовался на закатные горы. Прямо перед ним вытянулась справа налево огромная глыба телетля. Своей правильной прямоугольной формой с ровной плоской вершиной гора напинала чемодан. Так и прозывалось русскими изданно. За чемодан Горою вдалеке маячил характерный конус Гуниба со складкой ложбинкой на вершине, словно на шапке пирожке. Позади теолетля виднелись заснеженные вершины хребта Нукатль. Косые лучи заходящего солнца окрашивали весь этот чудесный пейзаж в мягкий розовый цвет. Молочно-белые облака застыли на бирюзовом небе, как огромные парусные фрегаты. Умиротворенный расслабленный Лыков наслаждался картиной. Варенького сейчас сюда подымал он. Подбахнуло. Тут скрипнула калитка, и вместо Вареньки появился войсковой старшинар Телевский. Глянул на пейзаж, на лицо сыщика как-то по-доброму хмыкнул и уселся рядом. «Действительно красиво. Двадцать лет шлюбуюсь и не надоедает. Это вам, молодой человек, Петербургское болото». Вы правы. И на раз я вам завидую, спер Кириллович. Служи в таких местах. А, он, ити, Телетль. Сама гора совершенно безлюдна, а внизу у подошвы располагается одноименный аул. Когда в 59 девятом я пришел сюда с отрядом генерала Ракусы, именно нам сдался владелец Телетля, знаменитый кибит Магома. Да, я слышал это имя. Он ведь был наип Шамиля, любимый наип. — Попортил нам много крови. — А вот, гляди, уже предал своего хозяина, когда под тем все зашаталось. Князь Борятинский говорил, Шамиль ездит с палачом, а я с казначаем. — Да. — И в итоге мы переправились через аварское кайсу единого выстрела. Ваше дело золото. После этого Шамилю было не удержаться. — А вы и гунип, что штумовали? — А как же. — Я там первый раз ранен был. И сам Борятинский произвел меня из Юнкеров в прапорщики. Здорово. Искренне восхитился Лыков. Сколько же вам было тогда лет? Восемнадцать. И с этим вашим Лемчужниковым, к слову, сказать у меня свои счеты. Ранил-то меня на горе русский, артиллерист-дезертир из его гвардии. Расскажите подробнее. А что рассказывать? Гуниб, если вы желаете знать очень большая гора. Пятьдесят верст в окружности. Даже отсюда, видать, какова его вершина. Целый город может поместиться. А дорога снизу всего одна. Так Шамиль ее перегородил каменной стеной и поставил единственное оставшееся у него орудие. Прислуга наполовину состояла из русских дезертиров. Вот и представить себе картину. Узкая крутая тропа, поперек высокая стена а за ней четыреста чайных меридов и заряженная картечепушка. пушка. Даже страшно подступить, но надо. Наш славный ширванский полк ударил, недолго думая, в штыки. Помню, я бежал в первых рядах, и из нашего взвода тут же половина легла. Я выдержал два выстрела картечью. Бегу, голова кругом. Восемнадцать лет жить-то, как охота. Товарищи вокруг меня падают, свинец, карц, чиркает прямо по волосам. Жуть, но бегу. Ручека ранила, у офицеров обоих убила, а еще на ногах. Стена уж близко, а из нее такие рожи останелые выглядывают, ничего не соображаю. Понимаете, что нужно добежать до стены? Это уже закончится. И тут третий залп картечью почти в упор. Меня ударяет в плечо, я падаю, тоже поднимаюсь и падаю снова. Левая рука висит, как плеть, но бегут ширванцы, гляжу аж на стене идет штыковой бой. Откуда только силы взялись? Бросил я ружье одной рукой не удержать, выхватил револьвер. Он плагает, портове и юнкеру. И туда. Этакая злоба на Меридов взяла, готов был, кажется, грызть их зубами. И что, достался вам кто-нибудь? Один достался. Когда я вбежал, Настю там всех уж перебили. Солдаты поднимаются вверх по ручью и колят подряд. Резня была жуткая. Я вошел в ручей, он полон кровью. Говорят иногда, что гуни взяли малую потерю. Это справедливо для тех отрядов, которые поднялись на вершину Стейлу по тайной тропе, а мы, шерванцы, собрали аул в лоб, и нам досталась крепка. Так вот. Перешел я ручей и заскочил в Березовую рощу. Там, на вершине, была даже Березовая роща, что большая редкость на Кавказе. Встал, смотрю и ничего не вижу. Только треск стоит вокруг, звенят шашки и штыки, грохают выстрел, люди стонут а самого не разглядеть. Вдруг крёв, чисто звериный, на меня набрасывается из куста огромный мирит. Борода красная, крашенная хной, видом страшный и страшный, саблю у него в руке, об клинкою стекает кровь. Такая алая, я не целись и выстрелил в упор. Куда попал, не понял сначала, только мирит -то рухнул тоже мне под ноги, ткнулся попахом мне в споги, будто хочет облизать. И рука с шашкой Медленно так отводится назад для удара, Я ему сверху в левую лопатку, знаете, как команов бьют, и добавил. Рука остроилась. Подбежал тут солдатик Никодимов, фамилия, перевернул это чудище. Снял с него отдельный серебром кинжал, молча протянул мне и умчался дальше кову. А я почувствовал, как силы меня покидают. Убрал револьвер, взял кинжал в здоровую руку и пошел обратно к стене. Вот он. Артилевский отстегнул оружие из пояса, притянул Волыкову. «Оказался настоящий базалай. С тех пор с ним я не остаюсь». «Да», — подумал Алексей, — «от происхождение выяснилось. Я поторопился плохо подумать. «Дорогая вещь», — сказал он, возвращая кинжал в исковом — «дорога память. Память о том времени, когда ты был молод, так вот об артиллеристах». Вернулся я с горской позиции и вижу два десятка солдат, из которых большинство, как я, ранены. Пинают возле пушки человека, а тот катается по земле и бронится по-русски. Оказалось, артиллерист, наш дезертир. До последнего стрелял, не убегал, сволочь. Солдаты, понятное дело, разъярились. Войне конец, а этот, ну и зажгли его. — Зажгли? Да, еще живого. — Подпалили на нем одежду, он вскочил, бегает, они встали кольцом и с круга не выпускают, толкают внутрь. Дезертирный кричит, мечт, а мои шерван столько прикладно угощают. Пощады не просил, потом уж перед тем помирать, сказал, добейте, брат, смочи нет терпеть. А солдаты смеются. Привыгай, говорят, собака, тебе теперь в гении каждый день, а так ты Минут двадцать он горел и сознание терял, пока не кончился. Вот, Алексей Николаевич, как я свел знакомство с родней лемтюжников. Ну, пойду встречу исправника, вы бы скорее управляете. Артеревский ушел, а вместо него вскоре появился озабоченный таубе. — Ну, Леха. Ну, орел, сказал он, такого зверя завалил. Знаешь, кого ты стрельнул? Которого из трех первого в синем бешмете, то, что был возле коней, оказался сам Гамзат Пушедчай. Пушек чип отдувальщик мехов в кузне. Лыков скривился. Если б ты сказал про Большого Сахатова или Верлиоку, а им твоего злодея мне ни о чем не говорит. Это один из опаснейших преступников Дагестана. Грабят-то многие, а еще и убивал, старался не оставлять свидетелей. На его совести больше десяти жизней. Кромник умел по всей аварии. Аул гудит, у него и здесь имелись жертв. Три года за ним охотились. И армии, и полиции, и кровники. Отпался он тебе. Да черт с ним, — отмахнулся Алексей. У меня сейчас была интересная беседа с Артелевским. Выяснилось, что, например, откуда у него такой кинжал. И вообще он оказался лучше, чем я до сих пор полагал. И он пересказал барону свой разговор с войсковым старшиной. Тот внимательно выслушал, вздохнул. Да... Туману все больше. Ну, ничего, на заколдованной горе весь туман рассеется. Что-то лекаря долго нет. Теперь уж пора менять перевязку. Тут и за заборой этапного двора вышла женщина. сказать, дама. лет тридцати, русская, стройная с привлекательным лицом и чудными и карими глазами. Откуда такая в диком дагестанском ауле? Дама молодец, в простой но элегантный укороченный костюм, а в руке держала акушерский сквояж. — Добрый день, господа! — сказала она приятным, воркующим голосом. — Это вы затребовали доктора? — Прошу прощения, я только сейчас освободился. Вы доктор? — ошарашенно спросил подполковник, торопливо снимая фуражку. Лыков немедленно последовал его примеру. — Людей Павловна Атаманцева, здешний лекарь. Куда идти? — Вон туда, пожалуйста. Райный перед вами. — Лыков Алексей Николаевич. А я Таубе Виктор Рейнгольдович. «Я вытащил пулю своими силами», — пояснил сыщик, — стало сквозное. «Своими силами?» — с интересом глянул на него Атаманцева. «Имеете опыт?» — приходилось воевать. Втроем они пошли в комнату начальника караула, отведенную для раненого. «Постите, госпожа Атаманцева», — нерешительно начал барон. «Но что, в ауле нет другого доктора или хоть табиба? Не может быть, чтобы к вам обращались за врачебной помощью горцы-мужчины?» — Что? Не ожидали увидеть здесь Жевешку? — неприязненно ответила Лидия Павловна. — Жевешка. Женщина-врач. Уничижительное наименование в побывательской среде женщин, занимающихся дипломированной врачебной практикой. — Вы тоже из них, из этих? — разумеется, мужчин пользуют местный табиб. Ко мне приходят женщины и дети. — Но он сейчас в отъезде, вернется только завтра утром. Что вас смущает? — Я с отличием закончила женские врачебные курсы при медико-хирургической академии. Была ассистента профессора Сдекаауэра. — Мне уйти? — Нет, нет, ни в коем случае, — воскликнул Таубе. — У нас с Алексеем Николаевичем нет никаких сомнений в вашем опыте. Просто это так неожиданно в глухом аварском ауле встретить такую женщину. — Какую еще такую женщину? — вскинулась Таманцева. — Я вам дипломированный доктор, а не объект для волокитства. Таоби окончательно смешался. — Ну, я оставляю лыква на вашем попечении. И быстро ретировался в общую комнату, плотно закрыв за собой дверь. — Раздевайтесь, — приказал Алексей Вежевешко. Тот, смущаясь, снял бешмет и стянул рубаху. — Ого! — напешил Атаманцева. — Да вы, Алексей Николаевич, истинный геркулес. Какое великолепное сложение. С вас только статую лепить. Подковы случайно не ломаете? — Только по необходимости. — Сдержанно ответил коллежский ассесар. — А мне пятак на память. причем простите, это я глупость сказал, у вас же рука ранена. Лыков без труда мог сложить пятак пирожком пальцами одной левой руки, но решил этого не делать. Докторша показалась мы излишне раскованный. Вспомнились рассказы о живешках, их распущенности и дурных нравах. Атаманцева тем временем обошла Лыкова кругом, внимательно разгадывая. Великолепно, какой торс. Ничего подобного никогда не видел. Ну, но... а вас, однако, передрявили-то. Шесть? Семь. Еще одно на ноге. Это дырко Что же у вас за служба, если так перепадает? Я служу в полиции в чине Коллежского сестра. В полиции? Леди сразу отшатнулась. — шатнулась. Да, в Петербурге, в департаменте полиции чиновником особых поручений. Особых поручений? Политических ловите? Это ваше особое поручение. В голосе живешки послышались откровенные враждебные ноты. Мои клиенты исключительно уголовные. Народ опасный, сами видите, на каторгу добровольно идти не хотят. Я очищаю от них общество и не собираюсь стыдить свои службы, как бы это кому-то не нравилось. Только уголовные... Поймите, для меня это очень важно...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 Был суд? Нет, все решил особое совещание. Во внесудебном порядке. Пять лет высылки на Кавказ. Два года уж прошли, но ваши любят продлевать срок ни за что. Разговаривая, Таманцева ловкими пальцами привычно размотала повязку. Потерпите, сейчас будет больно. Сильно рывком. Она оторвала запекшейся кровью кусок. Лыкоб даже не вздрогнул. Вы сильный мужчина. — похвалила она его, — не только в смысле мускулатуры. — Привычка. — Скажите, это вы застрелили гамзата Пушекчи? Да. В прошлом году он зарезал моего мужа на дороге в Гунип, а тело сбросил в пропасть. Пришлось сохранить его в закрытом гробу. — Не очень жаль. — А мне нисколько. Если откровенно, я даже ему благодарна. Как не страшно для вас звучит... Мой муж был домашний деспот. Тот факт, что мы там на курсах изучали анатомию, значит, видели обнажённое мужское тело. Ну, вы догадываетесь, из-за этого многие нас считают порочными женщинами. У моего покойного мужа это сделано с манией. Незадаченный сыщик молчал. Версием атаманцева вынула из же иглу, нить и приняла задила прокаливать жало иглы в пламени лампы. У входного отверстия рваные края лучше их зашить, чтобы ткани быстрее срослись.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 Лыков начал чувствовать неладное. Между тем Лидия Павловна в три стишка ловко и аккуратно стянула рану и заметала нить. Осталось только отрезать ее кончик. Однако эскулапка не стала прибегать к помощи ножниц, хотя Лыков и видел их в ее сквояже. Она прижала к себе руку Лыкова, прильнула губами и ловко перекусила нить возле самого основания. Сыщик не почувствовал никакой боли, ему даже было приятно. Закончив шитьем живешкой, не отпустила руку сыщика, а продолжала прижимать к своей груди. Алексей чувствовал, как под его пальцами часто-часто стучит сердце докторши. Ситуация сделалась весьма двусмысленной. — Я же женат, — подумал он. — Я не должен, ах, Варенька, но отдергивать руками почему-то не хотелось. — Ну как? — Атаманцева Манцева требовательно заглянула в глаза коллежскому сестру. — Все хорошо? — Да, благодарю вас. Наконец Алексей решился осводить руку, но его держали крепко. — Послушайте, — начал он просительным тоном, — отпустите уже меня. Я женат, у меня двое детей, два мальчика. Да мне какое дело? Хоть три девочки. Но я люблю свою жену. Ну и любите ее на здоровье. Но так она там, далеко, а я здесь, или я не хороша, не в вашем вкусе. — очень привлекательная женщина, но я же не свободен. Какие глупости вы говорите? Это условности, которые не значит между прогрессивными людьми. Неизбалованный женским вниманием Лыков растерялся. Никогда еще не соблазняли столь настойчиво и откровенно. Он решил действовать по-другому. — Лидия полна. Там за дверью стоит барон Тауби. Он красавец, он холост. Возьмите себе его, право, Виктор Хаенгольдович. Много достойнее меня. Знакомый тип мужчины. — отвечала докторша недовольно. Ваш барон — развращенный, смазливый самец. Он так на меня глядел, словно я должна была отдаться ему тут же на пороге, оставляя его для светских потаскух. Мы, прогрессивные женщины, смотрим на душу мужчины, а не на его внешность. А вы, Алексей Николаевич, просто не знаете себе цену. Любили вас когда-нибудь? Скажу правду, ни одна женщина не устоит перед вами увидеть ваш торс, любая, любая станет добиваться вас, как добиваю сейчас Я. И не собираюсь отвести стесняться, слышите? Не смеете больше говорить мне про вашего противного ворона. Но тут совсем близко за дверью Денькула Шпора Таубе Лыков мягко, настойчиво освободил руку. Атаманца тут же встала и принялась укладывать инструменты в сапояж. Потом насмешливо посмотрел на Алексея. Тот почувствовал, что его щеки краснеют, как у гимназиста. Черт, черт! Завтра в полдень явитесь ко мне на перевязку? Ходить вам вполне по силам даже полезно. Вы меня понимаете? — Так точно, Лидия полно. Я квартирую в доме вдовы Али Хаджи. Это недалеко, возле рыночной площади. И не монтируйте медицинским уходом? Но вот Таманцева При этом, в отличие от Алексея, она отнюдь не выглядела смущенной. И эта женщина знала, чего хочет, и шла к цели смело, не обращая внимания на условности. Лыков и Таубе проводили ее до ворот, посещу барон сказал. — Ах, какая! — Ты чего ж ей должно быть здесь трудно? С одной стороны, дикари горцы, с другой — наше серое офицерство. И она независимо красива. Ты не знаешь, Леди на замужем? же все весьма свободно, но всякое бывает вдова. — Шайтан разбери, она еще и свободна. Но я почувствовал, что не понравился ей. Уж как старался, стрелял глазами двойным зарядом, и все не впрок. Да, Леха? Ну, не знаю. Ты всегда влюблял в себя женщин толпами. Только нет. Леди ведь отнеслась ко мне совершенно равнодушно, ведь так? Наверняка сердце ее занято. Подобных женщин всегда есть друг наперсник. Во двор попыхивая на ходу трубкой вошел артилевский. — спер, Кириллович. — Очень кстати. Кто такая мансва? Это здешняя живешка. Понятно, но что она за человек. Это войсковой старшина приосанился и тронул себя за ус. Лидия Пална, дама в наших краях знаменитая, настоящая Эсприфорка. И Монсипе, польнодумка. Женщина самостоятельного поведения. Не развратно, а именно самостоятельно. А в чем разница? Госпожа Атаманцева сама решает, кого ей любить, и не позволяет себя шапронировать, опекать. Очень разборчива и для большинства мужчин абсолютно неприступно. Мне, например, не удалось привлечь к себе ее внимание, потому что если она любит, так любит на зависть другим. У нее есть кто-то? У таких женщин, барон, всегда есть кто-то. Дроля, как это называется, у казаков». Ей стоит только свистнуть, и всегда этот человек достойный. Сейчас, к примеру, таковым является председатель казенной палаты Подков Подкова. А то был майор Райники, георгиевский кавалер. И как же к этому относится общество? Общество? Оно завидует избранникам Лидии Павловны. Грязь к ней как-то не пристает. Во-первых, у нас на Кавказе нравом много терпимее, чем в ваших холодных столицах, А во-вторых, госпожа Таманцева формальная вдова, и вольна делать, что хочет. Она и делает что хочет. Кстати, вступил в разговор Лыков, она сказала, что вдовой стала как раз за гамзата Пешукчи. Это так, за что она ему почти благодарна, потому муж ее был домашний деспот. Ну, капитан Таманцев не был, конечно, никаким деспотом, просто ему досталась такая необычная женщина, а он совсем обычный. Как мы все, ему было с ней трудно. Зачем же он такой женился? Зачем она за такого пошла? Очень даже понятно, зачем. Политическая, сильная, оторвана от дома, от родителей, одна в чужом краю, да кому хочешь на шею бросишься от такой тоски. Первому кто пожалеет? Первому казался капитан Таманцев. Детей у них не было? Не было. На этом разговор о докторше прекратился обе с Артилевским ушли, они занимались поиском в явок Лемтюжникова. В этом помогал приехавший из Гуниба здешний исправник. Ильин с Даургиреем тоже где-то пропадали, и Лыкова никак не тревожил. Весь вечер он думал, как ему повести себя завтра. Понятно, что у себя на квартире Лидия продолжит свое наступление, и извинять шпорами под дверью там уж не будет никто. Алексей так ничего не решил. В душе молодая и интересная женщина, конечно же, волновала его, сыщик был давно в отъезде и стасковался по ласке, но что он скажет дома, как ляжет потом по езде с в постель, словно ни в чем не бывало. Ночью ему почему-то снились грудастые русалки, они были похожи на жриц любви с Нижегородской ярмарки, красивые, наглые, и манили коллежского сестра за собой в море. Утром Алексей встал, кое-как дотерпел до полудня, а перед самым выходом все-таки обтерся губкой с уксусом. Но ничего не произошло. Леди Павловна едва успела сменить сыщику в повязку, и что к делу дошло к душевным беседам, и что-то она положила его руку себе на пышное колено, как вдруг пробежала взволнованная варка. Оказалось, что у жены Чанки и Саида преждевременные роды. Чанка — сын Бека, хана или другого знатного дагестанца от рабыни. Атаманцева скрипнула зубами, схватила свой саквояж и ушла по вызу. Раздасадованно Алексей вернулся на этапный двор, где узнал, что ему надо срочно быть в унип.